Глава седьмая. Наган и патроны. Сделаешь, Никифор Иванович. Лабуткин достал из-под пиджака тяжелый сверток, положил на стол, размотал трепицу. На ветрушке оказался старый революционный наган. На краснознамениц привозили чинить оружие самой разной степени сохранности. Это был некогда сильно ржавый наган, долгое время пролежавший в сырости. Воронение было съедено полностью деревянной накладки, на рукоятки сгнили. Восстановление такого дешевого изделия, как револьвер, оказалось экономически нецелесообразным, и наган номер 16704 списали. Из ящика подобного утиля и спас от его переплавки ученик-слесаря Саша Лабуткин. Он разобрал и почистил револьвер, но вскоре перешел на должность пристрельщика и нажег патронов целую гору по причине производственной необходимости. А позабытая игрушка улеглась дальше ржаветь в сарае под другими железяками. Но Лобуткин успел о ней позаботиться. Он даже накладки и пружинки новые поставил. Этого добра в цеху было завались. Их там на краснознаменце и делали. «Зачем тебе, Саша?» «Привыкся к оружию». До сих пор расстаться не могу. Буду иногда в лес ходить на пострелушки. А уж потом, когда смирюсь, выкину. — Ты нога на одной рукой соберешь? — сомневался старик. — Конечно. Мы в мастерской наспорт разбирали, и завязанными глазами, и на время, и одной рукой. Как знал. — Лишним не будет всяко, — рассудил Никифор Иванович. — Если, к примеру, война, мы на краснознаменце фору по стрельбе красноармейцам могем дать здоровую. — Патроны где брать будешь? — У меня стрелянных гильз целый ящик. Я ими малым солдатиков играл. Выберу десятка-два немятых. Капсули бердановские туда идут. — А пули? — Да я так. Лобуткин махнул рукой и криво улыбнулся. Пошалить больше. Гефар Иванович едва не проследился. — Я тебе сделаю. Горячо заверил он. — Налажу в лучшем виде. Воронение я не восстановлю, но... Я, я тебе его полирну и... Гальваническом цеху захромирую. Мне Анатолич не откажет. Сделаю тебе по классу люкс, чтобы помнил Никифора Ивановича. — Да я вас и так не забуду, — честно признался Лоботкин, которому сделалась страсть как неудобно от сентиментальности старого рабочего. — А ты ничего не удумал? — В смысле? — Ну, там, — засменивался старик, но переборол смущение и цепко посмотрел на парня. — Стрельнуться? — Да вы что? Такая мысль Лоботкину в голову не приходила. Его неподдельное возмущение стало последней соломинкой, сломившей хребет верблюда сомнения. Стреляных гильз у Лоботкина был в сарае целый ящик, и он действительно в детстве играл ими в солдатики. Однако же не всеми. Много было относительно новых гильз, стрелянных один раз. Степенные рабочие тащили с завода инструменты. Ученик слесаря Александр Лоботкин задумал обзавестись оружием и принялся запасаться боеприпасами всякими разными, еще не зная, какой пистолет получится украсть. Гильзы пистолетные, маузеровские, браунинговские, а также от нагана Лоботкин натаскал со стрельбище в первый год работы пристрельщиком. Снарядить их он так и не собрался, хватало на работе пальбы, а потом сошелся с Машей, женился, остепенился... Отринул детскую дурь и оружейные иллюзии. Казалось, навсегда. Но оружейные мечты настигли и постучали в спину корябым перстом. Здесь стало не там. И теперь, отказавшись от прежнего отрицания, молодой пролетарий, сам того не зная, на практике доказал справедливость марксистского закона отрицания отрицания. И немедленно стал демонстрировать последствия трансформации своей жизненной философии после выполнения этого принципа. От отца сохранился целый чемодан охотничьих припасов. Вернувшись с ночной смены, Лабуткин не ложился спать, а дождался, когда мать уйдет в магазин, и выволок из-под стола арсенал. В диване лежали ружья, но толку от них с одной рукой Лабуткин не усматривал. Он и не стрелял из ружей почти, только из винтовок и, главным образом, из револьверов и пистолетов. В кладовке стояли тяжелые пыльные жестянки из-под табута, одной рукой практически неподъемные, поскольку были набиты железом. Прижимая обрубком руки к животу, Лоботкин перенес их в дом и высыпал содержимое на диван. Каждая банка была полна винтиками, болтиками, гаечками, шайбочками, контрагайками и шурупами самых разных диаметров. Пружинками пластинками сложного профиля и загадочного назначения, который отец натаскал с завода, а потом Алабуткин последовал его примеру. Неосознанно, как пчела, носит мед, руководствуясь инстинктом, что с завода надо тащить в свой улей, по возможности, все, в полной уверенности, что когда-нибудь пригодится. И оно в домашнем хозяйстве пригождалось. Казалось бы, на что могли пойти шарики, слопнувшие под обоймы? А вот, глядит ты! Лоботкин отсортировал их и припас на шестой день шестидневки. На горючий смазочный материал Лоботкин занял у Зеленого. — Ты и огород, что ли, задумал копать? — спросил он, увидев, что мать выставила из сарая лопату. — Картошку обрывать надо. Мать не глядела на него. — Мы с Машей справимся. А Герасимов что, не придет? — Не надо его, — сказала мать. Ленька Герасимов был сыном ее сестры, но жил далеко и слыл непутевым. Сама-то она, выйдя из справного слесаря Лоботкина, выбралась из стены и нигде больше не работала. Алексей Лоботкин обеспечивал семью, а жена оставалась на хозяйстве, впрочем, немаленьком. Жены ходили на фабрику только в самых конченных семьях, где мужик не добытчик, а сбоку припека. Но в такой семье не устроены и хозяйства-то нет. Кто будет стирать, готовить и за детьми смотреть, если все на заводе? — К вечеру вернусь, — известил Аботкин, вешая сумку на плечо. — Ты куда? — неприветливо спросила мать. — Чего понес? — По делам. Прохладно ответствовал он. Вечером приду. В мешке глухо звякнуло железо. Пьянствовать пошел. — Откуда она знает? Я еще не купил ничего. — поразился Аботкин, но решил не брать в голову лишнего. — Копайте, — сказал он и вышел со двора. Двоюродный брат Ленька был старше на пять лет, но выглядел куда дряхлее из-за плохой герасимовской породы, за пуйного пьянства и общей глупости. Чахлый и пристарковатый он существовал одним днем и не задумывался о своей будущности. Был он, впрочем, безобидный и от случая к случаю работящий. — Здорово, — сказал Лаботкин, постучавшись и зайдя в избу. — Гостей ждешь? Ленька обрадовался. — Мать где? — В город ушла. — Я по делу, — сказал Лоботкин, выставляя бутылку на стол. Ленька мигом выкатил стакан, Лоботкин налил ему половину, а себе немного. — Давай, завстречу. Герасимов маханул разом, поперхнулся, долго сипел и кашлял, утирая слезы. — По какому случаю гуляем? — наконец продышался он. — Надо патроны зарядить. Поможешь? — В чем вопрос? Ты оставляй, я сделаю, — заверил Ленька. — Давай сейчас и замутим. — Я сделаю, — повторил Герасимов. Я бы сам сварганил, будь у меня две руки, и решил надавить на жалость не зная, что если оставить работу на совести Герасимова, он ее тут же бросит и никогда не закончит. Но не по злобе или вредности, а по слабости характера. По той же слабости его можно было заставить, если надавить, даже когда он совсем не хочет. — Понимаю, — закивал Ленька и от сочувствия чуть не заплакал. Тогда ноги в руки и погнали Лоботкин поставил на стол банку с порохом. — А капсули? — спросил недалекий Ленька. — Вот. Бердановских капсулей целая коробка. Их и ставь. А потом я в гильзы порох буду засыпать. Ты сверху запыришь маленькой газеткой, два шарика добьешь. Края гильзы завальцую, чтобы шары не выкатились. Усек? Ленька вздохнул. — Наливай. Нельзя его брать на дело. С тоской прикинул Аботкин. Обьется и всем разболтает, откуда у него деньги. Да с кем нажил. Слаб он для серьезных дел. Надо искать другого. А кого? Шаболдина? Назначенный зеленым главарь волен был набирать в свою банду всех, кого мог заманить.